Глава 4. По городку, который был основан пару лет назад, но до сих пор не имел названия, и бродил до самого вечера и кое-что для себя понял. По сути, это большой рынок, ремонтная мастерская, барахолка, перевалочный пункт и бордель. На постоянной основе здесь находились только блюстители правопорядка, сумасшедший шериф со своими отморозками, солдатами из самых отпетых, которые только были на базе Дуранга. Охранники гостиниц, немногочисленная обслуга, продавцы магазинов, ремонтники, дешевые шлюхи и работники свалки, принимающие всякое барахло, которое не брали на базе. Ну а все остальные люди, которых я встречал в этот день, только временные гости. Поисковики, охотники, военные и фермеры, которые приехали по делам или за развлечениями. В общем, все предели. Приписанные к дуранга бригады работают, зачищают окрестность, Фермеры трудятся, а военные несут службу, и эти группы мало пересекаются, разве только в этом городке. И когда это происходило, то случались перестрелки, которые моментально пресекались силами блюстителей законности. После чего вершился скорый суд и выявлялся крайний, который получал суровое наказание в виде расстрела или очень крупного штрафа. Поэтому, кто дружил с шерифом и делал ему подарки, тот мог чувствовать себя спокойно. Но меня это пока не касалось, ибо серьезных врагов у Виктора Миргородского еще нет, и насолить я никому не успел. День подходил к концу, и я вернулся в гостиницу, где в холле встретил Валеева. Некогда бравый сержант продолжал чудить. Он стоял в центре помещения, у него в руках была веревка, а под ногами Валеева крутился рыжий котенок, самый обычный. Сержант дергал за веревку, а лохматый малыш лапкой пытался ее подцепить. Можно сказать, что картина умилительная, ведь это игра. Однако неожиданно наемник выпрямился. Гордов скинул подбородок, посмотрел на котенка сверху вниз и презрительно процедил. «Да хрена играешь, кошка, сейчас получишь». После этого сержант поднял ногу, но кошак словно почуял беду. Шмыгнул за стойку, спрятался у охранников в гостинице и затих. но ну а Валеев проводил его печальным взглядом и, тяжко вздохнув, направился в питейное заведение. И часто он так, подходя к охранникам, я кивнул в сторону наемника. Один из парней хотел ответить, но сдержался и посмотрел мне за спину. Я обернулся и обнаружил перед собой Генри риардана бывшего капитана, высокого худощавого шатена с породистым холеным лицом в потертом офицерском мундире. «Миргородский?» Риордан слегка приподнял правую бровь. «Он самый господин капитан», — улыбнувшись, ответил я. «Как то сюда попал?» «Случайно. Выпал шанс свалить сарисабы, и я им воспользовался». «Сержанта уже видел?» «Да». разговаривал с ним?» «Бесполезно. Он меня не узнал. Кстати, что это с ним?» «Да у него после распада Центуриона вся жизнь под откос. Вот он и сорвался. Впрочем, пойдем ко мне. Поговорим». Как выяснилось, Риордан жил рядом. Комнатка, как и у меня, только хлама много. Видимо, добыча из рейдов и всякая мелочевка с прошлого места службы скопились. Мы присели, капитан на койку, а я на стул. И он сказал. «Рассказывай, как ты здесь оказался». «История у меня короткая», — начал я. Деньги за обучение поступать перестали, и я оказался на улице. Деваться было некуда, пару месяцев находился на нелегальном положении, а потом повезло. Одного темного дельца отоварил и документами разжился. Все чисто, но дружки клиента решили меня отловить и пришлось бежать. Самый наилучший вариант – завербоваться на вольное поселение. И так я оказался на Аяксе. Прибыл, пробил, что здесь и как. Оформился в программу «Вольный стрелок» и узнал про наемников из Центуриона. «Молодец, хватки парень, не растерялся». Капитан качнул головой и задал мне вопрос. «Как у тебя с деньгами?» «Плохо», – сразу отрезал я. «Хм». «Ну ладно». Капитан Риордан поморщился. Видимо, он был на мели, и я поинтересовался. «Господин капитан, а как Центурион распался?» «Да обычно. Когда мы подписывались на контракт, то ожидалось, что новороссы будут постоянно атаковать Махаон, и Центурион, как подразделение, находящееся на передовой, станет получать приличную оплату. Однако имперцам никчемный мир на окраине СКМ оказался не нужен». Деньги по договору с корпорантами выплачивались небольшие, а людей кормить требовалось. Вот Харрис и полез в кредиты. Один взял, до да другой. Все время надеялся, что вот-вот на планету кто-то нападет, и он с этого много корпоративных марок возьмет и трофеи, а затем бригада сможет свалить подальше. Но, видно, не судьба. Полгода назад пришла пора расплачиваться, и полковник собрал личный состав из ветеранов. Он толкнул речь, что надо спасти бригаду, и объявил сбор средств. Кое-что мы собрали, и Харрис продал часть автопарка. За счет этого расплатились, но потом подоспел второй кредит, и Центурион распался. Ясно. А здесь вы как оказались? Завербовались? Денег не было, зато один из колониальных транспортов, Рисаба Инкорпорейтед, приземлился. Деваться было некуда, и те, кто не имел возможности самостоятельно покинуть Махаон, перебрались на Аякс. Большинство наших на базе санора а здесь два неполных взвода, которые влились в три вольных отряда. Ну а Харрис где? Неизвестно. Капитан поморщился. Наш доблестный полковник и несколько приближенных к нему офицеров исчезли в неизвестном направлении. Как говорится, и улики все покрыты полумраком. Риордан нахмурился. Наверное, ему было неприятно вспоминать Рамуальда Харриса и я перешел к реалиям сегодняшнего дня. «Как у вас с перспективами, господин капитан?» «Плохо. Мы вошли в отряд «Белая гора» и даже получили задаток за предстоящую работу. Но у лидера что-то не клеится, и мы сидим на месте. Деньги на исходе, и группа того и гляди разбежится. Валеев вчера сам от нас отделился, и если ничего путевого быстро не подыскать, то придется идти на поклон к Альберта. Знаешь такого?» Слышал о нем немного? Самый крутой команданта в округе? Это точно. У него под началом почти четыре тысячи рыл. альберта Тейлор в прошлом, сам офицер и редкостная гнида. варюга насильник и взяточник. Его сослали на Аякс четыре с половиной года назад. Срок ему дали 60 лет. И сорок он уже откупил. Два года назад сколотил свою бригаду. Пошел подниматься и теперь считается самым результативным добытчиком базы Дуранга. А на чем он поднялся? Ты имеешь в виду, что команданта находил? Да. Я слышал, что сначала альберта нашел два сбитых аэрокосмических штурмовика и на этом заработал денежку, славу и уважение. Затем его бригада разминировала семь или восемь минных полей, и за это он получил бонусы. Потом была вскрыта ремонтная база самоходных орудий. А там чего только не оказалось. Ну а потом бригада Альберта демонтировала упавший в предгорьях корвет класса «Сапсан». Зачистила около 50 квадратных километров территории и вышла к танково-ракетному полигону, где, по слухам, остались подземные бункера с учебными классами. Круто. Это да. А вообще бригад вокруг Дуранга много? Под две сотни будет если не считать вольной командой из беглецов и спецназовцев с базы, которые бродят где и когда хотят. Так, а почему вы именно под Альберта пойти хотите? Потому что у него самые выгодные контракты. Изначально наша Белая гора, в которой мы сейчас числимся, должна была взяться за разминирование одной заброшенной радиолокационной станции. Работа сулила хорошую денежку, и на местной свалке мы с Планком, ты его знаешь, Начали собирать инженерного робота. Но в последний момент люди Альберта подсуетились и перехватили контракт. Короче, беспредел. Ну а мы уже все подходы к объекту разведали и составили план по разминированию. Вот и думаем, раз группа пролетает, так хотя бы наши наработки команданта продать. А сами на контракт подписаться не пробовали? По программам, что ли? Ну да. Чепуха это. Просто так, без крыши и волосатой лапы на базе, ничего сделать не получится. Или подставят, или сам в зелёнке сгниёшь. Программы только пошли, а трупов уже не меньше полусотни. И только у маэстро дела идут. Маэстро — это скуластый мужик на бронетранспортере? Он самый. Наемник наморщил лоб. Кстати, он сегодня команду для разовой акции набирает. Можешь с ним прогуляться и знакомство свести. Пригодится ибо он человек в здешних местах авторитетный, и его даже альберта побаивается. С чего бы это? Крутой он. Очень. И ко всему этому сторожил. Маэстро сюда еще с первой партии колонистов прибыл, и с тех пор поднялся. Говорят, с дикарями дела мутит, и на базе подвязки имеет вплоть до самого генерала Веласкеса, да между бригадирами за долю малую мосты дружбы наводит. Своего рода смотрящий. И поговаривают, что у него на личном счету почти 100 тысяч марок. Однако он под обычного бродягу косит. А команда у него есть? Пять-шесть человек постоянно рядом крутятся, но все они идут как вольные поисковики. То есть маэстро за них не отвечает, но подкармливает бойцов регулярно. А где его можно найти? За гостиницей гаражи. Маэстро и его братва почти всегда там. Обычно они костры жгут, байки травят, выпивают и технику свою латают. Спасибо за информацию, господин капитан. Я двинулся на выход. Сочтемся. Маэстро оказался именно таким человеком, каким его обрисовал Риордан. Спокойный, уравновешенный и непомерно крутой боец. Выяснилось, что вчера он начал торговлю с племенем местных дикарей. Задание с базы. Он привез коренным обитателям планеты продовольствие, медикаменты, витамины для детей и одежду. А взамен они скинули ему координаты упавшего в горах минного тральщика. В итоге на товары для обмена маэстро потратил 10-12 тысяч реалов, а за установление контакта с дикарями получил две тысячи. Кажется, убыток? Э, нет. А минный тральщик? 5% от его стоимости, даже как металлолом, Маэстро теперь получит, а это при самых паршивых раскладах около 200 тысяч реалов. Но чтобы получить деньги, необходима оценка находки, и завтра вольный стрелок собирается отвезти на место человека с базы, который разметит участок, оценит находку, а затем выставит ее на торги между бригадами поисковиков, которые займутся демонтажом космического кораблика. «Все просто. Однако в горах прячутся бандиты и необходимо прикрытие. Поэтому маэстро набирал бойцов и арендовал транспорт. В итоге я решил ехать, поговорил с авторитетным человеком несколькими словами, получил на свой счет полсотни реалов, треть оплаты за рейд, вернулся в номер, подготовил снаряжение и завалился спать. День начинался со стука в дверь. Я проснулся, оделся для выезда в поле, Бронекомбинезон, шлем, пистолет, разгрузка с боеприпасами, нож, аптечка и пара сухпайков. И спустился вниз. Магазин посетить я вчера не успел, да и ладно. Поездка неприятностей не сулила. По крайней мере, так утверждал опытный маэстро, и вскоре я находился возле бронетранспортера. Авторитет построил отряд, в котором оказалось почти три десятка бойцов. Кто в бронекомбинезоне, кто в бронежилете а некоторые вообще без ничего, в обычном камуфляже. Типичная банда. Кстати, среди поисковиков находился немного оклемавшийся сержант Валеев, который узнал меня и кивнул, словно старому приятелю. Ну а потом был инструктаж. Едем, добираемся до точки, высаживаемся и пешком выходим к горному озеру, в котором лежит древний имперский кораблик. После чего отряд обеспечивает прикрытие маэстра и оценщика, Пожилого мужика с близоруким прищуром и тяжелой сумкой на боку. А потом возвращается. На все про все один световой день, если не будет задержек. «Все понятно?» Пройдясь вдоль строя, выкрикнул маэстро. «Да!» Браво ответили бойцы, большинство из которых страдало от похмелья или еще не отошло от наркоты. «Тогда на погрузку! Свир, распредели, кому и куда!» Бронеколонна была небольшая. Пара лёгких багги — это разведка. Два колёсных броневика, один с автоматической пушкой, а другой с крупнокалиберным пулемётом и бронефургон. Помощник маэстро, кряжистый здоровяк Свир, разместил личный состав, и я оказался в автомашине, рядом с сержантом. Бойцы расположились на прикрученных к броне скамейкам, а один взобрался в маленькую башню наверху, где на турели находился ручной пулемёт. Тронулись, попылили в сторону гор. Было, я хотел поговорить с Валеевым, но сержант как-то сразу выпал в осадок, поник головой и заснул. Поэтому я пристроил между ног автомат, а затем, настроив коммуникатор на частоты шлема, стал просматривать фильм о местной флоре и фауне. И так скоротал пару часов. Что происходило за бортом, я не видел. оконта нет. В каком направлении мы ехали, непонятно. Только шум громыхающих неплотно прикрученной листовой броней автомашины. Да еле слышные голоса бывалых бойцов маэстро, которые перекликались друг с другом. Вот и все, что я смог уловить. Как-то вдруг я задремал, но вскоре произошло то, чего никто не ожидал. Бух! Бух! Прямо над крышей автомашины что-то взорвалось, а затем автофургон стал заваливаться на бок. Происходило это медленно, поэтому я успел вскочить на ноги и, используя скамейку как опору, постарался не упасть. Получилось, и когда наше автотранспортное средство свалилось на бок, я выронил свое оружие, но остался стоять, и приник к борту. За ним слышалась заполошная стрельба, и взрывались ручные гранаты. Шел бой, реальный. А потом в дверь автофургона что-то с силой ударило, и она, жалобно скрипнув петлями, распахнулась. Внутрь просунулся автомат, и я действовал по наитию. Схватился за оружие... Судя по короткому стволу и маркировке в виде иероглифа, что-то вроде китайского АК-200У. И резко, что было сил, рванул его на себя. «Сука!» – услышал я снаружи чей-то разъярённый вопль, и автомат оказался в моих руках. «Щёлк!» – я машинально передёрнул затвор, и на пол выпала маленькая безгильзовая пуля калибра 5.45. Если чувак, у которого я выхватил оружие, не стрелял, а ствол холодный – и в китайском «Калашникове» укороченной модели «Полный магазин», то у меня 70 патронов без одного. Что делать и как поступать, эти вопросы не возникали, так как нападавшие мне явно не друзья, а значит, все просто, я принимаю бой. Размышлял я недолго. Мысли пронеслись в голове в одну секунду, и я стал действовать. Оглянулся. Все, кто ехал со мной, валяются на полу без сознания. Не успели бойцы среагировать на подрыв. И только сержант, везучий человек, вылезает из-под груды тел, и у него в руках мой каен. Сам не знаю почему, рывком я скинул с себя разгрузку и бросил ему. Лови. Валеев воспринял это как должное и встал. После чего я опустился на пол и выглянул наружу. Фургон лежал поперек грунтовой дороги, и под самой дверью, встряхивая окровавленной правой рукой и матерясь, стоял какой-то оборванец. Худой, грязный, всклокоченный, борода торчком и на теле обрывки робы. Зато на груди новенькая разгрузка с боекомплектом, и левая рука лишившегося своего ствола человека пытается вытащить из нее гранату. Медлить было нельзя. Этот гад мог запросто кинуть гранату в фургон и все, прощай жизнь. Мне такой расклад не нравился, и я без всяких сомнений нажал на спусковой крючок. Автомат издал характерное покашливание и выплюнул в грудь оборванца рой стальных шмелей, которые вонзились в его тело. Противник, раскинув руки, повалился на спину, а я снова выглянул наружу, прислушался к шуму боя, который не стихал, но сместился в сторону от меня, судя по всему, в голову колонны, если мы в ее конце, и спрыгнул на земь. Здесь быстро содрал с бородатого бродяги разгрузку, ведь мой основной ствол у сержанта, который выскочил из фургона следом, и замер хруст веток слева и перекатом я ушел на обочину пыльные кусты прикрыли меня и тут же над головой просвистели пули кто стрелял не видно где прячется противник неясно и где валеев непонятно но одно я понимал четко застыл на одном месте превратился в мишень так меня учили в центурионе и в военном училище впрочем эти мысли пришли и развеялись не до того сейчас Я отполз назад и оказался в сырой низине. Кругом зелёнка и видимость метра два. Время от времени над головой продолжают посвистывать пули. Наверное, автомат. Скорее всего, что-то не выше шести миллиметров. Может быть, китайский короткоствольный калаш, как у меня. Не суть важно, главное, что не пулемёт, а то бы мне писец Встав на колени, я накинул на себя чужую разгрузку, включил прицелы шлема и проверил, что имею. В кармашках пара гранат и шесть магазинов. Плюс автомат и в нем примерно 60 патронов. А на боку пистолет и нож. Норма, жить можно. А чтобы жить хорошо, необходимо одолеть противника и заработать себе репутацию. Так что отсидеться в стороне не получится. Пошел, Витя. Вдоль грунтовки я двинулся в голову колонны. На дороге примерно возле автофургона взорвались гранаты. Бах, бах, бах. Три штуки. Неужели бронефургон закидали или Валеева достали? Возможно. А следом, где-то впереди, включилась в работу пушка, которая дала всего две длинные очереди, но после сильного одиночного взрыва она заткнулась. Ладно, меня пока никто не достал, и это хорошо. Я отполз от места, где юркнул в зелёнку, метров пятьдесят, и обнаружил свежую тропинку, которая вела на дорогу. Ясно, что её натоптали нападавшие, А раз так, то можно ударить им в тыл и, двигаясь по их следам, выйти к броневику. Осторожно и без шума, как и положено в лесу, я выдвинулся к дороге и увидел следующую картину. Стоит бронетранспортер Маэстро с развороченной броней. Видимо, в него вмазали из РПГ или РШГ. И на башне куски мяса, не иначе водила или стрелок. Внутри что-то дымится, и дуло автоматической пушки смотрит в небо. Под развороченными колесами несколько трупов и рядом возятся два человека. Один бродяга, вроде того, которого я подстрелил, а другой – маэстро. «Вот же случай!» – людьми играет, – подумал я, глядя, как два мужика лупцуют один другого и пытаются дотянуться до оружия. Поисковик в броне до пистолета, а бандит в камуфляже до кинжала. «Наверное, это мой шанс приподняться. Везет!» Приклад упирается в плечо. Мушка смотрит туда же, куда и глаза. Кроме двух рукопашников, рядом никого. Основной бой по-прежнему идёт где-то впереди, возле второго бронетранспортера. И я подскакиваю к маэстро и бандиту. Последний в этот момент как раз смог свалить поисковика и выхватил кинжал, но я был рядом. «Та-та-та!» Короткая очередь вскрыла череп нападавшего. Стальные пули расплескали его мозги по пыльной дороге и броне. А маэстра выхватил пистолет и едва не выстрелил в меня. Был он вскинул ствол, и я сделал то же самое. Обидно было бы, если бы меня убил спасённый человек. Однако поисковик опомнился. В его налитых кровью бешеных после драки глазах мелькнуло узнавание, и он выдохнул. «Откуда ты здесь?» «Фургон такой вот хмырь!» Я пнул ногой тело бродяги. «Вломился. Ну, я его и достал». «Молодец, парнишка, молодец». «Давай свой ком... связь?» «Да». «Левая кисть вперёд. Пик-пик». Прошло соединение, и я спросил маэстра «Что теперь?» «Теперь», вытаскивая из-под броневика тяжёлый штурмовой автомат Марлин, ответил авторитет, «Будем держать оборону возле броневика. Ныкайся в кусты с этой стороны дороги, а я сяду с другой. Продержаться надо всего несколько минут. Сейчас наши подойдут, и заросли из пулемёта причешут. А кого валить?» «Всех, кого не знаешь и кто не имеет коммуникатор, как бродягу, грязного и потлатого увидишь, так и стреляй, не ошибешься. Все, пошел». Задача понятная – отбиваться и ждать подхода подкреплений из головы колонны. Все просто, и я затихарился на обочине. Позиция так себе, прикрытая кустарником ямка, поэтому толком ничего не видать. Но мне все равно, тем более, что ничего более подходящего нет». Сказано держаться, значит, буду. По крайней мере, до тех пор, пока нет опасности для моей жизни. Ну, а если прижмут, то не обессудь, маэстро. Свалю в лес и прости-прощай. Пользуясь затишьем, я послушал командную сеть. Треск помех и ничего более. Видимо, поисковик соединил меня только с собой, и, приложив ком к кому-губам, я прошептал. Тор вызывает маэстро. Проверка связи. Это маэстро, пришел ответ. Связь в норме. «Молчи, они рядом». Отключился. Ком только на прием. Сижу, жду. Стрельба вроде бы как приближается. Может, это наши бойцы из авангарда? Наверное. Чу! Непорядок. Рядом, в метрах пяти-шести справа, что-то хрустнуло, а затем пришел шорох прошлогодней палой листвы, словно кто-то шел. Извякнул металл. Слегка приподнялся. «Ничего не видать, но чутье подсказывало, что свои, скорее всего, пришли бы по дороге. Значит, враги. Пусть будет так, и я достал трофейную противопехотную гранату, маломощную РГН-БИС, которую выпускали на Арисабе специально для ополченцев. Штука знакомая, и осколков от нее немного. А я сижу в ямке, так что можно применить». «Дзень!» — я рванул за кольцо и на секунду замер. «А может быть, не надо гранату кидать?» мелькнула мысль, но я тут же себя подбодрил. «Всё путём, Витёк, не дрейф и не сомневайся». Граната в форме небольшого круглого мячика улетела в сторону подозрительных звуков и упала. Я моментально достал вторую и принялся считать. Раз, два, три, четыре. Взрыв подкинул вверх обломанные ветки и листья, а затем раздался вой подраненного человека и гневное восклицание ещё минимум двух. рывок Кольцо в ладони, и следующая граната летит на звук. Бух! Вновь крики, и с другой стороны дороги слышатся выстрелы мощного марлина. Мимо меня кто-то ломится на дорогу, и вскоре перед броневиком появляется парочка нападавших, которые выглядят очень растерянно и не знают, что им делать дальше и куда бежать. Это не поисковики, и я, встав на левое колено, без промедления открываю огонь. АК-200У создавался для полиции на планетах китайского сектора СКМ. Общеизвестный факт. И для полевого боя он непригоден. Но расстояние между мной и неприкрытыми бронёй-бродягами метров пять, не больше. И они на фоне бронированного борта. Так что с задачей я справился легко. Калашников дёргается в руках и плюётся огнём. Пули бьют в тела налётчиков, и я опустошаю магазин за несколько секунд. Снова рядом тишина. Непосредственной опасности нет, и я поменял рожок. Рядом всё тихо, и маэстро не стреляет. Это напрягало, и я подумал, не случилось ли чего с авторитетным бродягой, но он сам вызвал меня на связь. «Тор, что у тебя?» Двоих свалил и ещё парочку подранил. «Так держать. Не рыпайся. Наши уже рядом, но где-то неподалёку снайпер с рейлганом. Не вздумай стрелять, но и не расслабляйся». «Понял». Стрельба впереди тем временем стихла, и послышался грохот приближающегося броневика. Так-то, по идее, почти вся планетарная техника на аккумуляторах и должна двигаться тихо. Но она старая, вот и шумит. «Стоп!» Шум стих и окрик. «Эй, маэстро!» — разнесся над дорогой голос Свира. «Чего?» — не выходя на открытое пространство, отозвался поисковик. «Вылазь!» «Хрен тебе!» «Где-то рядом снайпер и гранатомётчик, может быть, так что сначала снимите их». «Да чисто уже!» «Точно?» «Не сомневайся, гранатомётчика я лично шлёпнул, а стрелок в лес убегал, мы его не достали». Послышался треск кустов, и в зазор между грузовиком и дорогой я разглядел ноги. После чего поисковик окликнул меня. «Тор, ты живой?» «Ага». «Выходи, пока тебя за недобитого лесовика не приняли». Я покинул укрытие и вышел на открытое пространство. Остановился над трупами уничтоженных мной бродяг. Однако за спиной раздался шорох. Поворот. Ствол не успевает за телом, и я вижу, что в мою голову смотрит дула Рейлгана Гамаюн, старой имперской машинки, какую мне только на картинке видеть доводилось. Хана промелькнула в голове, и вся жизнь пронеслась перед глазами. Однако мой лимит везения еще не был исчерпан. Из кустов в последнего бандита ударила длинная очередь, и он сломанной куклой свалился на земь. На всякий случай я добавил, пол рожка в него всадил, а потом из кустов вылез Валеев, который улыбался. Мы обменялись короткими кивками, все ясно без слов. Ну а затем начался разбор того, что произошло. Тем более, что авангард захватил пару пленных. И вот что вышло. Вчера в банду беглых из города поступило сообщение что маэстро собирается в горы, и полсотни упырков решили устроить на него засаду. Резоны понятны – транспорт, продовольствие, оружие и сам авторитет, за которого можно взять хороший выкуп. В общем, налицо предательство и спланированная акция с применением подвешенного на дерево фугаса и РПГ, который, на наше счастье, у нападавших был в единственном числе. Отряд потерял 20 человек и оценщика, а противник почти 40. «Маэстро пусть сам концы ищет, кто его заказал. Не наше это дело. Мы с сержантом, и большинство уцелевших поисковиков – ребята простые. Поэтому нам, раз так дело повернулось, надо собирать трофеи и возвращаться в город». Спустя час бронетранспортер и один багги двинулись в обратном направлении. На месте осталось несколько бойцов, которые должны были дождаться эвакуатор и труповозку. Ну а я подсчитывал добычу. Автоматы АК-200У. Четыре штуки. Состояние среднее. Гладкоствольный самозарядный карабин 12-го калибра «Корсак» с самодельным оптическим прицелом. По сути, штурмовое ружье для полицейских частей. Одна штука. Состояние плохое, ибо в стволе я обнаружил подозрительный скол, а механизм был сильно изношен. Разгрузки полевые брезентовые. Четыре штуки. Типовые и дешевые магазины для безгильзовых патронов под калашников 19 штук. Из них три побиты пулями и осколками. Патроны калибра 5.45 1520 штук. Все одного типа ПС, пуля стальная. Одноразовые пластиковые патроны двенадцатого калибра 30 штук. Половина крупная картечь, половина свинцовые пули. Гранаты РГН-Бис 7 штук. Вот и всё. Обувь и одежда на убитых мною бродягах были хреновые, а сумки и рюкзаки, которые они перед атакой оставили в лесу, прибрали ветераны. Поэтому больше сбоя на дороге я ничего не получил. Но и то, что имелось, стоило каких-то денег. Это то, о чем я заявил официально. Однако, помимо того, сержант Валеев подогнал мне одну классную штуку. Полевой тактический планшет «Карай», который он изъял у владельца рейлгана. Судя по всему, это был вожак бандитов, и я надеялся, что на рою в планшете немало интересного. Такой вот денек, который стал днем моего боевого крещения.